Пятьсот тридцать седьмое. Июль седьмое. «Со мною победа во всем, как бы ни казалось положение трудным. Если кто-то отпадает, шатаясь и отступая во тьму, это не поражение ваше, ибо Иуда, предав из победителя мира, не сделал меня побежденным. Должна же тьма взять свое, принадлежащее ей. Всегда следует учитывать». что из позванных далеко доходят не все. Иначе ни один в столетие, но множество достигли бы твердыни. Сказано было, что званых много. Конечно, надо приложить много усилий, чтобы удержаться, но свобода выбора все же остается запозванными. Поэтому не надо и убеждать. Но если, поняв заблуждение свои, снова придут, надо встретить их сердцем. и снова принять, если во время шатания не было допущено предательство. Незабываемо лишь оно, и нет места предателю среди избранных мною. Также и огорчаться не следует слишком, ибо нельзя требовать от неготового сознания того, что оно не в силах вместить. В случае отделения мышления и явного антагонизма луч мой можно послать... Охранение, но без личного контакта. Иногда побыть одному хорошо для оторвавшегося сознание, чтобы поняло, оно, что теряет. Ваша забота со мною быть ближе, ибо вместе, когда бессильно вся тьма вас от меня оторвать, к ним отошедшим враждебных чувств не питать, и даже к врагам, тем вернее и спокойнее будет удар, если заслужит. Лучше жалеть даже темных, лучше жалеть их, чем бояться. Мог бы всех их сокрушить, но пусть каждый выявится до конца, чтобы показать, кто чего стоит. Вы же учитесь на них, мне наносящих удары, длинно познание человека.